Глава семнадцатая «Станислава, хочешь сказать, все это время у тебя находился обломок рога? И никакой магии!» – поразился Гаэтан. «А позволь узнать, как ты расправилась с рассветным драконом?» Я вкратце пересказала подробности нашего общения с хамоватым похитителем, не забыла упомянуть, как испугалась и что поцелуй мне, Совершенно не понравился. — За то, что Хайден сделал, голову оторвать мало, — разозлился Янтарный. — Но то, что ты уделала грозного соперника прабабкиным рогом, я надолго запомню. Не выдержал и расхохотался. Прабабушка Грейслин при жизни была такой поборницей морали, что всех доставала до печенок. А тут и после смерти умудрилась. продолжить свое дело. Представляю, что мама скажет. А может, не надо ее светлости рассказывать? Я тоже улыбнулась, припоминая моменты, когда рок пригодился впервые. Что ты, Стася, конечно же надо. Это станет семейной легендой. И рок мы сохраним на память потомкам и обязательно подпишем название. Надо ж такое придумать. Грехометр. Я с улыбкой слушала, как Гай строит планы и не верила, что это происходит на самом деле. Он не сомневался, что мы поженимся и будем вместе. Да, в момент знакомства между нами пробежала искра, но разве это любовь? Мы же ничего не знаем друг о друге. Для янтарного будущее виделось ясным, а я чего-то опасалась, сама даже не знаю чего. О любви с первого взгляда я слышала, но так, чтобы самой потерять голову, такого еще не было. Князь мне нравился своей улыбкой и удивительным блеском янтарных глаз, и целоваться с ним можно до бесконечности, не надоест. Любовь ли это? Вот что смущало. Ярослав мне тоже нравился, а в итоге вон как вышло. Тебя что-то тревожит? Гай чутко уловил перемены в моем настроении. Не знаю, волнительно просто, пожала плечами. Может, вернемся в замок? «Как пожелаешь, моя воинственная ящерка!» Янтарный хитро прищурился. «Тебе ведь еще не доводилось летать на драконе? Не как добычи, которую поймали на охоте, а как наездницы?» «В таком формате не доводилось. До да меня и не спрашивали, хочу ли я летать?» Хмыкнула, припомнив момент похищения и леденящий страх, что меня скинут с высоты. нам в любом случае возвращаться, поэтому предлагаю себя в качестве ездового дракона. Поверь, еще никто не получал подобного предложения. О, так мне стоит возгордиться и поблагодарить за оказанную честь? Невольно съязвило, но это больше из-за боязни полетов. Разумеется. В тон поддакнул молодой человек. И благодарность я принимаю исключительно поцелуями. Ммм, Это высокая плата. Мне нужно подумать. Сделала нарочито серьезный вид, наморщила лоб. Вообще-то мои поцелуи бесценны, но для моего спасителя они всегда в наличии. Стоит только договорить не успела, как Гай накрыл мои губы поцелуем. Голова вдруг сразу закружилась, а внизу живота сделалось безумно горячо. Я зарылась пальцами в волосы цвета сжженной карамели, прижалась к сильному телу, ощущая, как плавлюсь под жаркими ласками, которые становятся все смелее и смелее. «Ой!» — ощутила твердую выпуклость. «Опять грехометр?» «Скорее грейсометр!» — пробурчал янтарный, нехотя отстраняясь. «Давай договоримся, что в первую брачную ночь этого рога при тебе не будет. Хм, если только твои помыслы в моем отношении будут чисты». — улыбнулась я. — Так что ты говорил о полетах? Идем — Идем. Схватив меня за руку, крепко сплетая пальцы, Гай увлек за собой к выходу со скалистой площадки с неровным ландшафтом. Я невольно застыла, понимая, что в туфельках запросто поскользнусь и сверну шею. — Сейчас я обернусь, — предупредил Янтарный. — Ты, главное, не бойся, я не причиню вреда. — Я и не боюсь, — приврала немного. «Все будет хорошо, вот увидишь». Гаэтан чмокнул меня в губы, после чего отошел на десяток шагов и, резко окутавшись туманной дымкой, обернулся в дракона. Я во все глаза рассматривала громадину, еще недавно стоявшую рядом в облике симпатичного парня. Отдать должное в зверином облике. Гай был не менее красив. Те же янтарные глаза, только громадные, как блюдца. шипастая морда и пасть, полная острых клыков. Роговые наросты на лбу и позвоночники поблескивали янтарным цветом, как и толстая брюшка и обрамление крыльев. Дракон приблизился, фыркая и обдавая паром из ноздрей. Это он так принюхивается ко мне, что ли? Я осторожно протянула руку и коснулась чешуек на морде, теплые на ощупь и гладкие, как янтарь. Собственно, вблизи каждая чешуйка была похожа на застывшую смолу хвойного дерева. Так удивительно и необычно, что я забыла о страхе перед крылатыми монстрами. Тот, серый, уже стерся из памяти, как плохой сон поутру. Сейчас мной двигало любопытство и детский восторг перед удивительным магическим созданием из сказок. «Ты такой потрясающий! Слов нет!» прошептала, поглаживая дракона по морде. И пахнешь неожиданно вкусно. Наверное, стереотип из прошлого сработал, когда я с родителями ходила в контактный зоопарк посмотреть на слонов. За животными ухаживали, конечно, но запах в загоне стоял еще тот. А вот от молодого слоненка пахло медом. И это так меня поразило, что на всю жизнь запомнилось. «Ты тоже очень красивая, Стася!» Раздался в голове голос Гаэтана. «Поглоти еще. Дракону нравятся твои прикосновения». «М, м это я запросто». Страх исчез, и я прильнула к шее зверя, поглаживая его и наслаждаясь приятным ароматом. «А что ты говорил насчет полетов?» «Забирайся наверх». Дракон опустил крыло, чтобы мне удобнее было взобраться на загривок. «Устраивайся поудобнее и держись крепче». Я буду осторожен и окутаю тебя магией, но лучше не рисковать. Я послушно исполнила указания и села между гребней, которые служили одновременно и спинкой, и держателем. гайтан раз десять переспросил, удобно ли мне, после чего подошел к краю скалы и ухнул вниз, чтобы тут же набрать высоту и взлететь выше облаков.